Глава двадцать первая. «Как тебе?» — крутится передо мной Таня. «Я, включив в прихожей верхний свет, отхожу на два шага назад». Подруга поворачивается ко мне спиной и замирает. «Прическа?» «Угадала!» — восклицает она. «Красиво! Тебе идет. Действительно, ее темные волосы стали немного короче и поменяли оттенок на шоколадный. «Вот и платье тоже новое!» проводит ладонью по бедру. «И к чему все эти перемены?» — улыбаюсь я. «Снова влюбилась?» «Упаси, Боже! Мне кажется, я из этого уже выросла!» — подходит к зеркалу и смотрит на свои волосы в отражении. «Для себя, любимой. Иногда, знаешь, хочется быть красивой. Какое-то время рассматривает себя, поворачивает голову то так, то эдак, а потом вдруг спохватывается». Пойдем чай пить, я торт купила». Но, как оказалось, не чаем единым. Раскрыв объемный пакет, Таня вынимает из него бутылку мартини. «Надо, Маня, надо», — отвечает строго на мой невысказанный вопрос. Закатив глаза, я принимаюсь резать сыр и овощи, вынимаю из гриля две поджаренные куриные грудки и сервирую стол на двоих. «Расслабляться тоже иногда полезно». Продолжает вещать Таня. «Особенно в конце рабочей недели и особенно после нервных потрясений». Намекает, конечно, на мой развод, который мы так и не обмыли. Пока я снимаю передник, она разливает мартини по бокалам и разбавляет его тоником. Выпиваем молча, без тостов и чоканьев. Наполняем наши тарелки и какое-то время просто едим. «Ну, ты как?» – спрашивает, наконец, подруга. «Нормально, как видишь». «Если судить потому, что я вижу, то не нормально». «Почему?» — вскидываю на нее взгляд. «Плохо выгляжу». «Хорошо ты выглядишь, просто твои глаза...» «Что мои глаза?» «Они...» — подбирая выражение, хмурит брови. «В общем, в них нет огня. Тусклые они, вот». «Не замечала?» «Прости, Маш, не обижайся». Ты красотка, правда, просто несчастная. Что на это скажешь? Со стороны виднее, хотя я стараюсь изо всех сил не увязнуть в депрессии. Днем получается хорошо, работа и новый коллектив не оставляют времени думать о личном. Вечерами я тоже держусь, много читаю, подтягивая свои знания, изучаю архив компании, ее достижения, могу просто заниматься домашними делами. Часами перебирать вещи в шкафах, мыть окна, подоконники, драить кафель, полы. Что угодно, потому что это тоже отвлекает. Но ночами... Ночами гораздо тяжелее. Все то, что я драпирую в себе в течение дня, ночью беспощадно оголяется. Душит, давит, режет на части, швыряет меня от жгучей обиды до черной ненависти. Боже, сколько проклятий я отсыпала на его голову. Сколько вопросов ему задала, сколько слез выплакала. Не могу, не могу пока успокоиться. Сама себе обещаю, что завтра легче станет, а потом приходит утро, и все по новой. «Болит еще? спрашивает тихо. «Уже меньше». Тяжело вздохнув, Таня тянет ко мне руки и обхватывает ими мою ладонь. «Машка, я правда не знаю, как ты справляешься». Я даже после своего развода в себя год приходила. А ты... А у тебя ведь... Изменил. Таня, хватит!» — выдергиваю руку. «Ты меня до слез хочешь довести?» «Все, молчу, больше не спрашиваю», — раскрывает ладошки. «Я все поняла». Зажмурившись, я резко выдыхаю. «Черт, так стыдно!» — на Танюшку сорвалась. «Прости, Тань». «Берусь за бутылку и обновляю наши бокалы». «Болит еще, «Да. Только давай не будем об этом». «Ну, он хоть звонит?» «Нет, конечно». «Зачем? Мы совершенно чужие друг другу». «Не звонит, не пишет, не приезжает». «Но я даже под пытками не признаюсь, как сильно это ранит. Я ждала чего угодно, навязчивого внимания, угроз, даже шантажа, но чтобы полного игнора...» «К этому я оказалась не готова». «Да уж», — вздыхает Таня. «Давай не будем о нем, пожалуйста». «Давай», — поддерживает она, — «расскажи о работе. Как там? Сильно круче, чем у нас?» «О, даже сравнивать нечего. Это совсем другой уровень». «Знаю», — улыбается кисло, — «а у нас как в болоте». Трофимов злой, как черт ходит, на меня рычит, будто это я виновата, что ты уволилась. Таня не знает, из-за чего на самом деле рычит начальник, и знать ей не нужно. Но если с моим уходом он пустит бизнес Трофимова под откос, он еще больший подонок, чем я о нем думала. «Слушай, а правда говорят, что у вас начальник молодой?» «Ну...» Перед мысленным взором всплывает образ Сергея, Ему примерно как Руслану. Да, загораются любопытством ее глаза. Симпатичный или... как? Симпатичный. Какое точное определение подобрала ему Таня. Приятный, располагающий. Совсем на моего бывшего мужа не похожий. Брюнет, немного ниже Руслана и уже в плечевом поясе. Темный с хитринкой глаза, открытая улыбка. «Симпатичный», — подтверждаю я, — «это брат Светы». «Резниковый? Серьезно?» «Да, двоюродный». «Женат?» «Разведен», — отвечаю я, вспоминая, с какой тоской он говорил об этом. «То есть», — подытоживает Таня, — «молод, симпатичен и свободен, и к тому же брат твоей подружки?» «Выходит, что так», — киваю с улыбкой. «А тебе не кажется, Сокульская, что это судьба?» «Он меня в ресторан позвал», — проговариваю на нее, поглядывая. «Мне его приглашение не интересно, но по-женски льстит, как заживляющая мась на рану». «В ресторан?» — округляет она глаза. «И ты согласилась?» «Пока не знаю». «Соглашайся, Машка, не будь дурой». «Но это не свидание, это деловой ужин», — предупреждаю сразу. «Конечно, конечно, кто спорит?» «Таня». Но подругу уже не угомонить. Платоядно усмехаясь, она разве что руки не потирает. Наполняет наши бокалы и поднимает тост. «За тебя, Маня! И за твоего начальника!» «Как, кстати, его зовут?» Мм. Сергей. «Сергей, раздевайся поскорей!» «Да Таня!» — прыскаю со смеху. Пригубив, ставит бокал на стол и тянется за кусочком сыра. «Ну а если серьезно, Машка, переспи с ним». «Нет». «Да, переспи и типа по секрету расскажи Светке, а там и до лебедева твоего дойдет». «Нет, во-первых, я не хочу. Во-вторых, Света ни за что не выдаст чужую тайну. А в-третьих, лебедеву плевать». «Зачем?» – спрашиваю тихо. «Пусть на своей шкуре прочувствует». «Мы развелись, Таня. Он прекрасно осознает, что у меня может появиться другой мужчина, и ему все равно». «Да нет! Да, Таня, да! Все! Нет, Лебедева, забудь!» — восклицаю я. «У него другая жизнь, у него бизнес, сделки, бабки, статус, ассистентка красивая. Меня там нет!» «Тогда переспи с ним для себя. Отомсти ему!» «Думаешь, мне легче от этого станет?» «Конечно! Тебе срочно нужно поднимать свою самооценку. И для здоровья полезно!» «Да ну нет! Бред какой-то! Ложиться с чужим человеком в постели за мести? «Хотя бы сравнить!» — продолжает давить Таня. «У тебя же, кроме твоего бывшего, и не было никого!» «Не хочу!» — качаю головой. «Не то что заниматься, даже думать об этом не хочу!» «Чтобы кто-то другой целовал!» Прикасался? Спал рядом? Нет, точно не в ближайшие лет десять».